В работе Урсула не отставала от мужа. Сноровистая, дотошная, да основательная женщина с крепкими нервами, которая не ведала, что такое петь песни и умела сразу поспевать всюду, с утра и до вечера шуршала в доме своими легкими полотняными юбками. Благодаря ей земляной пол, глинобитные стены, грубая самодельная мебель были идеально чисты, а старые лари, где хранилась одежда,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 и благоустроенный поселок из всех тех, которые когда-либо видели его 300 жителей. Это действительно был счастливый поселок, где никому еще не было больше 30, и где еще никто не умирал. Однако пристрастие Хосе Аркадио Буэндии к общественной деятельности как-то вдруг исчезло, уступив место магнитной лихорадке, астрономическим вычислениям,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 И последовали за ним, когда он, положив на плечо топор с заступом, обратился к людям с призывом всем вместе пробить тропу из макондо к великим мировым достижениям. В юности Хосе Аркадио Буэндия и другие парни, забрав жен, скотину и домашний скарб, сумели перебраться через горы в поисках выхода к морю, но после более чем двухлетних скитаний отказались от своей затеи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 где водились китообразные русалки снежной нежной кожей, сводившие с ума мореплавателей своими соблазнительно неохватными грудями. Цыгане полгода плыли этим путем, пока достигли полоски твердой земли, где шагали почтовые мулы. По расчетам Хосе Аркадио Буэндии, единственную возможность пробиться к цивилизации давал путь на север и он снабдил орудиями труда и охотничьими ружьями тех же мужчин, которые возводили макондо положил в котомку приборы ориентирования и карты, и отряд пустился в рискованную авантюру. Убеждение в том, что макондо находится на полуострове, господствовал очень долго, основываясь на далеко не бесспорных данных карты, которую составил Хосе Аркадио Буэндия по возвращении из похода. Он нарочно преувеличил трудности прокладки дороги, вложив в чертеж всю злость на себя, словно в наказание за свою недальновидность при выборе места для поселка. «Нам отсюда вовек не вылезти», — жаловался он Урсули. «Будем гнить тут заживо, не получая пользы от науки». Эта мысль, сверлившая ему мозг не один месяц в сарае-лаборатории, заставила его решиться на перенос Макондо в более удобное место.